Часть вторая. Глава первая. Верный сорока вез своего полковника через дремучие леса, сам не зная, куда ехать, что делать, куда обратиться. Кмицец был не только ранен, но и оглушен выстрелом. Сорока время от времени смачивал тряпку в ведре, привязанном к седлу лошади, и вытирал ему лицо. Останавливался у ручьев и озер, чтобы почерпнуть свежей воды, но ни вода, ни остановки... Ни движения лошади не могли привести полковника в чувство. Он лежал, как мертвые, и солдаты, менее опытные, чем их вахмистер, в лечении ран, начинали уже тревожиться, жив ли он. Жив, отвечал Сорока, через три дня будет сидеть на коне, как и прежде. Не больше чем через час кмицец открыл глаза и произнес только одно слово Пить. Сорока приложил к его губам флягу с чистой водой. Но оказалось, что раненый не мог раскрыть рта от страшной боли. Сознание он не потерял, ни о чем не спрашивал, точно ничего не помнил, смотрел широко раскрытыми глазами в лесную чащу, на спутников, на опросе неба между деревьями, смотрел как человек, только что очнувшийся от сна или протрезвившийся после опьянения. Позволял, не говоря ни слова, осматривать себя сороки и не стонал при перевязке даже напротив, Холодная вода, которой вахмистр обмывал ему раны, по-видимому доставляла ему удовольствие, так как он иногда улыбался глазами. А сорока утешал его. Завтра, пан полковник, все пройдет. Бог даст, мы найдем какое-нибудь убежище. И действительно, под вечер раненому стало легче. Перед заходом солнца кмицец посмотрел вокруг себя более осмысленно и внезапно спросил, что это за шум? Какой шум? «Никакого шума нет», — ответил Вахмистер. Очевидно, шумело только в голове пана Андрея. Вечер был тихий, погожий. Заходящее солнце косыми лучами проникало в чащу, насыщало золотом лесной мрак и делало алыми стволы могучих сосен. Ветра не было, и только порой с берез и грабов падали на землю засохшие листья или какой-нибудь зверь робко сворачивал в сторону, завидев всадников. Вечер был холодный, но у пана Андрея, должно быть, появилась горячка, и он повторил несколько раз. «Ваше сиятельство! Между нами война на жизнь и смерть!» Наконец, уже совсем стемнело, и сорока стал подумывать о ночлеге, но они въехали в лес, и под копытами зашлепала грязь, надо было добраться до более сухого места. Ехали уже час-другой, а все не могли выбраться из болота. Взошла луна, снова стало светлее. Вдруг сорока, ехавший впереди, соскочил с седла и стал внимательно осматривать землю. По этой дороге лошади шли, проговорил он. След по грязи. Кто же тут мог проезжать, коли здесь и дороги нет? возразил один из солдат, поддерживавших панок Митсица. А следы есть и много. Вон там, между соснами, видно, как на ладони. Может, Скот проходил? Нет. Лесные пастбища отошли, ясно видны следы лошадиных подков. Здесь проезжали какие-то люди. Хорошо бы найти хоть шалаш какой. Ну, едем по следам. Едем. Сорока снова вскочил на коня, и они поехали дальше. Следы на торфянистой почве становились все яснее, и некоторые, по-видимому, были совершенно свежие. А между тем лошади вязли все глубже, всадники уже стали опасаться не начнется ли дальше еще более глубокая топь, как вдруг до них донесся запах дыма и смолы. «Должно быть, смолокурня», — заметил вахмистер. «Да, вон там искры видны», — сказал один из солдат. Действительно, вдали показался красноватый дым, вокруг которого кружились искры оттлевшего под землей огня. Подъехав ближе, солдаты увидели избу, колодец и большой сарай, построенный из сосновых бревен. Усталые с дороги лошади заржали, им ответило ржание из сарая. В ту же минуту перед всадниками показался какой-то человек, одетый в полушубок, вывернутый овчиной наизнанку. «А лошадей много?» — спросил человек в тулупе. «Мужик, чья это смолокурня?» — спросил сорока. «Что вы за люди? Откуда взялись?» — продолжал расспрашивать смолокур голосом, в котором был страх и удивление. «Не бойся!» — ответил сорока не разбойники. Проезжайте, здесь вам делать нечего. Замолчи и веди в хату, пока честью просим. Не видишь, хам, раненого везем. Да кто вы такие? Смотри, как бы я тебе из ружья не ответил. Получше тебя. Веди нас в избу, не то мы тебя в твоей же смоле сварим. Одному мне с вами не справиться, но скоро нас больше будет. Все вы тут головы сложите. Будет и нас больше, веди но тогда идите, не мое дело. — Дай чего-нибудь поесть и горилки. Мы везем пана он заплатит. — Если живым отсюда уедет. Разговаривая так, они вошли в избу, где топилась печь, и из горшков распространялся запах тушеного мяса. Горница была довольно просторная. Сорока заметил вдоль стен шесть настилок из овечьих шкур. — Здесь живет какая-то компания, — сказал он товарищем. — Зарядить ружье и держать ухо востро. За этим хамом присматривать, чтобы не удрал. Компания пусть сегодня ночует на дворе, мы избу не уступим. «Паны сегодня не приедут», — сказал Смолокур. «Это и лучше, не будем из-за избы спорить, завтра мы уедем», — ответил сорока. «А теперь выкладывай мясо на миску, мы голодны. Да и коням подсыпь овса». откуда мне достать овса? Тут ведь Смолокурня, вельможный пани». «Я слышал, кони ржали в сарае. Не смолой же ты их кормишь?» «Это не мои кони». «Все равно, твои или нет, есть они должны, как и наши». «Ну, живо, холоп! Живо, если тебе жизнь дорога». Смолокур ничего не ответил. Между тем солдаты положили пана Андрея на одну из настилок, потом сели ужинать и жадно ели тушеное мясо с капустой, которое взяли из печи. В чулане, рядом с горницей, Сорока нашел изрядный ковж горилки. Но сам он отпел лишь немного, а солдатам не дал вовсе, так как решил быть на стороже всю ночь. Эта пустая изба с настилками на 6 человек где держали лошади, показались ему очень подозрительными. Он думал, что это просто разбойничий притон, тем более, что в чулане было много оружия, развешенного на стенах, пороху и других вещей, вероятно, награбленных в шлихетских домах. В случае, если бы хозяева избы вернулись, то от них едва ли можно было бы ждать не только гостеприимства, но и пощады. Сорока решил занять избу с оружием в руках и остаться в ней при помощи ли силы или мирных переговоров. Это было необходимо и ввиду болезни Кмитцца, для которого переезд мог быть гибельным и в целях общей безопасности. Ско был солдат бывалый, которому было чуждо одно лишь чувство, чувство страха. Но теперь при одной мысли о князе Богуславе им овладела тревога. Уже много лет состоя на службе у Кмицаца, он слепо верил не только в мужество, но и в счастье молодого полковника, не раз видел его смелые до да безумия поступки, которые все же заканчивались благополучно и постоянно сходили ему с рук. Вместе с Кмицацем Он участвовал во всех походах против Хованского, во всех драках, нападениях, наездах, похищениях и пришел к убеждению, что молодой пан все может, все умеет и каждого спасет в несчастье. Кмицец был для него воплощением величайшей силы и счастья, но вот теперь, очевидно, нашла коса на камень. Кмицец попал на такого, как и он. Нет, даже на лучшего. Как? Человек, который был уже в руках Кмицаца, безоружный, беззащитный, сумел вырваться у него из рук, ранить его самого, разгромить его солдат и навести на них такой страх, что они разбежались, боясь его возвращения. Это было чудо из чудес, и сорока долго ломал голову, думая о случившемся. Он всего мог ожидать на этом свете, только не того, что найдется человек, который сможет провести пана Кмицаца. «Неужто кончилось уж наше счастье?» — бормотал вахмистр, внимательно осматривая хату. Прежде бывало, сорока слепо шел за паном Кмитцецем в лагерь Хованского, где стояла семидесятитысячная армия, а теперь при одном воспоминании об этом длинноволосом князе с девичьими глазами и румяным лицом, его охватывал суеверный страх. Он сам не знал, как поступить. Его ужасала мысль, что завтра или послезавтра придется снова выехать на открытую дорогу, где их может встретить этот страшный князь или его погоня. Потому-то он и свернул с дороги в глухие леса, и теперь хотел остаться в этой лесной хате, чтобы обмануть погоню. Но и это убежище по разным причинам казалось ненадежным. Он хотел знать, с кем имеет дело. Поэтому велел солдатам сторожить у дверей и окон хаты, а сам обратился к Смолокуру. — Мужик, бери фонарь иди за мной. — Не посветит ли лучиной, вельможный пан? У меня фонаря нет. — Свети хоть лучиной. Сожжешь сарай и лошадей, мне все равно. После этих слов в чулане нашелся и фонарь. Сорока приказал мужику идти вперед, а сам пошел за ним с пистолетом в руке. — Кто здесь живет, в этой избе? — спросил он дорогой. Паны живут. Как их зовут? Этого мне нельзя сказать. Вижу я, мужик, что быть тебе битым. Да что ж, сударь, — ответил Смолокур, — ежели я вам и совру, почем вы узнаете? Это правда. А много их? панов -то. Один старый пан, двое молодых и двое слуг. Как так? Разве они шляхта? Должны шляхта. И здесь живут. Когда здесь, когда бог знает где. А лошади откуда? Паны навели, не знаю откуда. Говори правду, не разбоем промышляет промышляют твои паны. Да нечто я знаю, сударь. Коней уводят, а у кого не мое дело. Они подошли к сараю, откуда слышалось ржание лошадей, и вошли внутрь. Свети, приказал сорока. Мужик поднял фонарь и стал освещать лошадей, стоявших в ряду стены. Сорока осмотрел их глазами знатока, покачал головой, прищелкивал языком и сказал. — А с лошадьми что делают? — Случается, приведут штук 10-12 и погонят, а куда тоже не знаю. Покойный пан Зент остался бы доволен. Есть польские, московские, вот немецкая кобыла. Хорошие кони. А чем вы их кормите? — Что ж, лгать не буду. Весной я засеял овсом две полянки. — Твои паны сами весной коней привели? — Нет, прислали слугу. — А ты чей? — Ихний. — Был ихний, пока они на войну не ушли. — На какую войну? — Да нечто я знаю, сударь. Ушли далеко еще в прошлом году, а вернулись летом. — А теперь ты чей? — Это леса королевские. «Кто тебя посадил на Смолокурне?» «Королевский лесничий, он моим панам родня. Он с ними и лошадей приводил, да только как-то раз уехал с ними и больше не вернулся. А гостей у панов тут не бывало?» «Сюда никто не попадает, болото вокруг. Только один проход сюда и есть. Дивлюсь я, сударь, что вы сюда попали. Кто не попадет, того болото затянет». Сорока хотел было ответить, что и лес этот, и этот проход он хорошо знает, но после минутного раздумья решил промолчать и спросил вместо этого. «А леса тут большие?» Мужик не понял вопроса. «Ась, далеко ли идут леса?» «Ну, разве их пройдешь? Один кончится, другой начнется. Бог весть, где им конец. Я там не был». «Ладно», — сказал Сорока и велел мужику идти назад, а сам пошел к избе. По дороге он раздумывал, как ему поступить, и колебался. Ему хотелось воспользоваться отсутствием хозяев, взять лошадей и удрать. Добыча была ценная, и лошади пришлись по сердцу старому солдату, но через минуту он поборол искушение. Взять легко, но что потом делать? Вокруг болота один проход, только как попасть на него случае помог однажды, другой раз такого случая может и не быть. Идти по следу лошадиных копыт нет смысла, ведь у здешних хозяев могло хватить ума нарочно провести ложный след прямо к трясинам. Сорока хорошо знал обычаи людей, которые живут накрадствам и разбоем. Он долго раздумывал, наконец ударил себя ладонью в лоб. «Что я за дурак?» — пробормотал он. Возьму мужика на веревку и велю ему вывести нас на дорогу. И тут же вздохнул от звука последнего слова. На дорогу. А там князь и погоня. Пятнадцать лошадей потерять, пробормотал старый Пройдоха, с такой грустью точно он этих лошадей сам вырастил. Не иначе, как кончилось наше счастье. Надо сидеть в избе, пока пан кмицец не выздоровит. Сидеть не глядя на то, позволят ли хозяева или нет. А что потом делать, над этим пусть уж сам полковник голову себе ломает. Раздумывая так, он вернулся в избу. Караульные стояли у дверей и, хотя видели издали фонарь, мигавший в темноте, тот самый, с которым вышел с молокуры сорока, но прежде чем впустить их в избу, заставили их откликнуться. Сорока отдал приказ, чтобы караульные сменились в полночь, а сам лег на настилку рядом с Кмитсицем. В избе было тихо, только сверчки пели обычную песню, в соседней комнате скреблись мыши, больной по временам просыпался в лихорадочном бреду, и сорока слышал тогда его бессвязные слова. — Ваше Величество, простите, они изменники. Я раскрою все их тайны. Речь посполитое красное сукно. Хорошо, князь, вы у меня в руках. Держи, ваше величество. Сюда, там измена. Сорока подымался со своей постели и слушал, но больной, вскрикнув раз, другой засыпал снова и потом опять просыпался и кричал. — Оленька! Оленька, не сердись! Только около полуночи он заснул совершенно спокойно. И сорока тоже начал дремать, но его разбудил вдруг стук в дверь. Солдат тотчас вскочил на ноги и выбежал из избы. «Что такое?» — спросил он. «Пан Вахмистер. С молоку убежал «Сто чертей! Он сюда разбойников приведет. Кто смотрел за ним?» «Белоус». «Я пошел с ним лошадей поить», — говорил Белоус, оправдываясь. «Велел ему ведро вытаскивать, а сам лошадей держал». «Ну и в колодец прыгнул?» «Нет, пан Вахмистр, он пропал не то между бревен, которых много у колодца, не то в ямах. Я бросил лошадей, хоть и разбегутся там, так другие есть, да за ним и попал в яму. Ночь, темнота, этот черт местность знает, так и пропал, чтоб его зараза. «Приведет сюда этих чертей, приведет!» «Разрази его гром!» Вахмистр помолчал и сказал потом но ну, придется просидеть до утра, ложиться нельзя, того и, гляди, подъедут». И в пример другим он сел на пороге избы с мушкетом в руке, солдаты сели вокруг него, разговаривая друг с другом тихо или напевая в полголоса, и все время прислушивались, не раздастся ли среди ночных отголосков леса топот и фырканье лошадей. Ночь была погожая и лунная, но шумная. В глубинах леса кипела жизнь — Была пора течки, и пуща гремела вокруг грозным ревом оленей, и рев этот короткий, хриплый полный гнева и бешенства отдавался во всех частях леса, в глубине и поблизости, иногда тут же рядом, в нескольких десятках шагов от избы. «Если они поедут, то будут тоже реветь по олени, чтоб обмануть нас», — сказал Белоус. «Ну, нынче ночью еще не подъедут, пока мужик доберется до них». «Настанет утро», — ответил другой солдат. «А завтра, пан Вахмистер, хорошо бы осмотреть хату и под стенами в земле порыться. Раз тут разбойники живут, должен быть и клад». «Лучший клад вон там», — заметил сорок, указывая на конюшню. «Мы их возьмем с собой. «Дурак! Здесь выхода нет, кругом болота». «Да ведь мы сюда приехали». «Бог помог». Сюда никто не сможет попасть, и никто отсюда не выйдет, если дороги не знает. Днем найдем. Не найдем. Они нарочно ложные следы оставили. Не надо было мужика отпускать. «Да ведь знаем мы, что до дороги отсюда день езды», — сказал Белаус, «И она вон в той стороне». Тут он указал рукой на восток. «Будем ехать, пока они приедем, вот и все». «А ты думаешь, что...» На дорогу выехав, барином будешь? Нечто тебе больше разбойничьи пули нравится, чем веселиться? Там. «Как так, отец?» — спросил Белаус. «Там уж нас, наверное, ищут». «Кто, отец?» «Князь». Тут сорока вдруг замолчал, за ним замолчали и другие, точно испугавшись чего-то. «Ох», — сказал наконец Белаус. «тут плохо и там плохо. Як не круты, не верты. Загнали нас, как серомах, в селки. Тут разбойники, а там князь, — сказал другой солдат. Чтоб их громом разразило. Лучше дело с разбойниками иметь, чем с колдуном, — ответил Белоус. А князь непростой человек, ох, непростой. Заворотынский ведь с медведем мог бороться, а он у него саблю из рук вырвал, как у ребенка. Не иначе, как околдовал его князь. Я ведь и то видел, что когда он потом на Витковского бросился, то на глазах у меня как сосна вырос. Не будь это, я бы его живьем не выпустил. Итак ты дурак, что на него не бросился. Что бы делать, пан Вахмистер? Я думал так. Сидел он на самом лучшем коне, значит, коли захочет, удерет, а если наедет, так я с ним не слажу. Колдуна ведь человеческой силе не одолеть». «Из глаз пропадет или тучей накроется?» «Оно правда», — сказал сорока. «Когда я в него стрелял, его точно мглой подернуло, вот и промахнулся. С коня всякий промахнуться может, когда конь под ним танцует, но так с земли этого со мной уж десять лет не случалось». «Что говорить?» — сказал Белаус. «Лучше сосчитать. Любенец, Витковский, Завратынский». Наш полковник и всех их один человек уложил, безоружный. А ведь каждый из нас с четырьмя мог сладить. Без чертовой помощи он бы этого сделать не мог. Одна надежда на Бога, раз князь-колдун черт ему и сюда дорогу укажет. У него и без того руки длинны. Пан такой, каких мало. — Тише, — сказал вдруг сорока. — Что-то шелестит в лесу. Солдаты замолчали и прислушались. Действительно, неподалеку слышались какие-то тяжелые шаги, под которыми явственно шелестели опавшие листья. «Лошади!» «Ясно слышно!» — шепнул сорока. Но шаги стали удаляться от избы, и вскоре раздался грозный и хриплый рев оленя. «Это олени!» Самец ланям голос подает, потому другого рогача почуял. По всему лесу рев, как у черта на свадьбе. Они снова замолчали и стали дремать. Один только вахмистр поднимал порою голову и прислушивался. Потом, наконец, ближайшие сосны из черных стали серыми, и верхушки их белели все больше, точно их кто-нибудь полил расплавленным серебром. Оленей рев и в глубинах леса царила совершенная тишина. Понемногу рассветная муть стала редеть, белый бледный свет впитывал в себя золотой и розовый отблеск. Наконец настал день и озарил утомленные лица солдат, спавших глубоким сном перед избой. Вдруг дверь избы открылась, и на пороге показался кмицец. «Сорока, ко мне!» — крикнул он. Все солдаты тотчас вскочили. — Господи, Боже, Ваша милость уж на ногах! — воскликнул сорока. — А вы спали, как валы. Можно было бы вам головы срубить и за забор выбросить, прежде чем кто-нибудь из вас проснулся бы. — Мы сторожили до утра, пан полковник, и уснули только перед рассветом. Кмитцет стал смотреть по сторонам. — Где мы? — В лесу, пан полковник. — Да ведь вижу, чья это изба. — мы сами не знаем иди за мной сказал пан андрей кмицец вошел в избу сороко последовал за ним слушай сказал кмицец сев на настилку это князь меня ранил так точно а где же он сам убежал наступило минутное молчание это плохо сказал кмицец очень плохо Лучше было его убить, чем отпускать живым. Мы так и хотели, но... Но что? Сорока рассказал в нескольких словах все, что случилось. Кмитцет слушал его совершенно спокойно, только глаза его сверкали. Наконец он сказал... На этот раз он вырвался. Но мы еще встретимся. Почему ты свернул с дороги? Боялся погони? И хорошо сделал... Погоня, наверное, и была, нас слишком мало, чтобы с войском Богуслава встретиться. Кроме того, он теперь уехал в Пруссию. Туда мы гнаться за ним не можем, надо подождать. Сороков вздохнул с облегчением. Пан Кмицец, очевидно, не очень уж боялся князя Богуслава, если говорил о том, чтобы его преследовать. Это чувство сейчас же передалось старому солдату, привыкшему думать головой своего полковника и чувствовать его сердцем, Пан Андрей глубоко задумался и, очнувшись, стал чего-то искать на себе. «А где мои письма?» — спросил он. «Какие письма?» «Которые были при мне. Они были спрятаны в поясе. Где пояс?» «Пояс я сам снял с вашей милости, чтобы вам легче было дышать. И вот он лежит. Давай!» И сорока подал ему пояс с карманами, которые стягивались шнурками. Кмицец развязал их и быстро вынул бумаги. Это грамоты к шведским комендантам. А где же письма? Спросил он встревоженным голосом. Какие письма? Снова спросил Сорока. Тысяча чертей письма Гетмана к королю шведскому, к пану Любомирскому, все те, которые у меня были. Если их и нет в поясе, значит, их нигде нет. Должно быть потеряны в дороге. На коней и искать, крикнул не своим голосом Кмицец. Но прежде чем изумленный сороко успел выйти из комнаты, Кмицец бросился на настилку, точно силы вдруг оставили его, и, схватившись за голову, повторял с тонущим голосом «Письма мои! Письма мои!». Между тем солдаты уехали, кроме одного, которому сорока велел караулить избу. Кмицец остался один и стал раздумывать о своем незавидном положении. Богуслав бежал. Над паном Андреем нависла страшная и неотвратимая месть могущественнейших родзевилов, И не только над ним, но над всеми, кого он любил, короче говоря, над Оленькой. Кмицец знал, что князь Януш не задумается ранить его в самое больное место, то есть мстить ему на панне Небелевич. А ведь Оленька в кейданах в полной зависимости от страшного магната, сердце которого не знало жалости. Чем больше раздумывал кмицец над своим положением, тем больше убеждался, что оно было ужасно. После его попытки похитить Богуслава, Радзивиллы будут считать его изменником. Сторонники Яна Казимира, приверженцы сопеги и конфедераты, восставшие на Полесье, считают его тоже изменником, запродавшимся Радзивиллу. Среди всех лагерей, партий, иностранных войск, занявших теперь речь Посполитую, Не было ни одного лагеря, ни одной партии, ни одного войска, которые не считали бы его своим величайшим и заклятым врагом. Ведь назначил же Хованский награду за его голову, а теперь ее назначат Радзевилы, шведы и, кто знает, не назначили ли уже сторонники несчастного Яна Казимира. Заварил кашу, а теперь приходится расхлебывать, думал Кмисец. Похищая князя Богуслава, он делал это для того, чтобы бросить его к ногам конфедератов, дать им несомненное доказательство того, что он порвал с Радзивиллом, стать в их ряды и приобрести себе право бороться за короля и за отчизну. С другой стороны, Богуслав был в его руках заложником безопасности Оленьки. Но теперь, когда Богуслав перехитрил Кмицаца и бежал, исчезла не только безопасность Оленьки, Исчезло и доказательство того, что пан Кмицец непритворно бросил службу у Радзивилла. Дорога к конфедератам открыта, но если он наткнется на отряд Володаевского и его приятелей, полковников, они, может быть, даруют ему жизнь, но захотят ли они принять его как товарища? Поверят ли они ему? Не подумают ли, что он приехал шпионить или перетягивать людей на сторону Радзивилла? Тут он вспомнил что на днем тяготеет кровь конфедератов, вспомнил, что он первый перебил взбунтовавшихся венгров и драгун в кейданах, что он рассеивал мятежные полки и принуждал их к сдаче, что он расстреливал непокорных офицеров и резал солдат, что он укрепил кейданы валами и этим обеспечил могущество Радзивилла на Жмуде. «Как же мне идти туда?» — думал он. «Ведь для них чума более желанный гость, чем я». Будь у меня Богослав на Аркане, тогда бы можно. Но теперь с пустыми руками. Будь у него хотите письма, то если бы он и не купил ими доверие у Конфедератов, он все же держал бы ими в руках князя Януша, так как эти письма могли подорвать кредит Гетмана даже у шведов. Ценой этих писем можно было бы спасти оленьку. Но злой дух сделал так, что письма пропали. Когда Кмицец передумал все это, он снова схватился за голову. «Я изменник в глазах Радзивилла, изменник в глазах Оленьки, изменник в глазах конфедератов, в глазах короля. Я погубил все, честь себя, Оленьку». Рана на лице горела, но еще более мучительный огонь жег душу. К довершению всего страдало его рыцарское самолюбие. Богуслав разбил его самым позорным образом. Что в сравнении с этим были сабельные удары Володоевского, которых он не сумел отразить в Любичи. Там его победил вооруженный рыцарь, которого он вызвал на поединок. Здесь – безоружный пленник, который был у него в руках. С каждой минутой Кмицец видел все отчетливее, в какое страшное, в какое позорное положение он попал. И чем больше присматривался он к нему, тем явственнее вставал перед ним весь его ужас – Он находил все новые темные стороны — позор, стыд, гибель его самого, гибель оленьки, обида, нанесенная отчизне, и в конце концов его охватил страх и изумление. «Неужели все это сделал я?» — спрашивал он самого себя. И волосы дыбом вставали у него на голове. «Это невозможно. Меня, должно быть, еще лихорадка трясет!» — вскрикнул он. «Матерь Божья, ведь это невозможно!» «Слепой, глупый сумасброд», — сказала ему совесть. «Разве не лучше было тебе стать на сторону короля и отчизны? Не лучше было послушаться оленьки?» И скорбь забушевала в нем вихрем. «Эх, если бы он мог себе сказать, шведы против отчизны, я против них, Радзивил против короля, я против Радзивила. Как ясно!» как чисто было бы тогда на душе. Он набрал бы тогда шайку забияк и головорезов и гулял бы с ними, как вихрь по полям, подкрадывался бы к шведам и проезжал по их трупам с чистым сердцем, с чистой совестью. Как лучами солнца, залитой славой, он стал бы перед Оленькой и сказал, «Я уже не разбойник, преследуемый законом, я защитник отчизны, люби же меня так, как я тебя люблю». «А теперь что?» Но гордая душа слишком привыкла делать себе поблажки, не хотела сразу во всем сознаваться. Это Радзивиллы опутали его, довели до гибели, покрыли позором, связали руки, лишили чести и любимой девушки. Панк Митцец заскрежетал зубами, протянул руку в сторону жмуди, где сидел князь Януш. «Гетман!» — как волк на трупе. И вскрикнул сдавленным от бешенства голосом. «Мести! Мести!» Вдруг, охваченный отчаянием, он бросился на колени среди горницы и проговорил «Даю обед тебе, Господи Иисусе Христе, изменников этих бить и избивать, огнем и мечом преследовать до последнего издыхания и скончания живота. В том мне, царю Назарейский, помоги! Аминь!» Но какой-то внутренний голос сказал ему в эту минуту «Отчизне служи! месть потом. Глаза пана Андрея лихорадочно горели, губы сохлись он дрожал всем телом, как в горячке, размахивал руками и, разговаривая с самим собой, ходил или, вернее, бегал по горнице и, наконец, опять упал на колени. «Вдохнови же меня, Господи, что мне делать, чтобы мне не сойти с ума?» Вдруг он услышал гул выстрела, лесное эхо, отбрасывала его от сосны к сосне, пока не донесло до избы, словно раскат грома. Хмицец вскочил и, схватив саблю, выбежал в сене. «Что там?» — спросил он солдата, стоявшего у порога. «Выстрел, пан полковник?» «Где сорока?» Поехал письма искать. «Где выстрелили?» Солдат указал на восточную часть леса, поросшую густым кустарником. «Там?» В эту минуту послышался топот лошадей, которых еще не было видно. Слушать! крикнул Кмицец. Из зарослей показался Сорока, летевший во весь дух на коне, а за ним другой солдат. Оба они подъехали к избе и, соскочив с лошадей, стали за ними как за прикрытием, с мушкетами, обращенными к зарослям. Что там? спросил Кмицец. Шайка идет, ответил Сорока.